«Эпилог. Анна. Нас никто не встречал. Ещё свежи были воспоминания, как я въезжала сюда в статусе рабыни, как Арья преградила нам путь, грозно сверкая глазами и требуя объяснений. Не знаю, что оркам известно обо мне, но они спокойно здоровались со своим генералом и не были удивлены увидеть меня рядом с ним. Вряд ли после нападения нечисти их можно удивить человеческой женщиной». Но стоило нам углубиться, почти подъехать к дому, как нас заметил Рынк. Он стоял на крыльце, и как только наши взгляды встретились, молодой орк бросился навстречу. «Анна, живая!» — широко улыбался. Мы спешились, приветствовали его. Орк принялся меня обнимать. «Ирк сказал, что ты прошёл крещение огнём, защищая Рархарис. Так рада тебя видеть!» Однажды я запечатлею этот день на бумаге. Ну и напугалась же ты нас своим исчезновением. <coughs> Мы с урком стояли очень близко, и одному ревнивцу это очень не понравилось. Ладно, потом пообщаемся. Мы устали с дороги, еще раз обняла друга. Он и правда за это время будто возмужал. Анна, ты же не хочешь, чтобы я придушил его собственными руками? Тебе не о чем волноваться, рынк хороший друг. «Он в тебя влюблён», — прорычал мне на ухо. «Это дружеская влюблённость. Он сам себе её придумал, насмотревшись на тебя. Он же во всём берёт с тебя пример. А помнишь, как ты сам отправлял меня в его объятия? Не напоминай Тот «То-то же». «Так это правда! Вернулись! Аннушка моя девочка!» Старая Арчанка расплакалась и сжала в своих крепких объятиях. Гунечка, милая, прости, что заставила волноваться. Я тебя сама отшлёпаю. Сбежала, даже не попрощалась. Бросила меня. Я оставила тебе записку. Записку она оставила. Я пришла, а тебя нет. Никто не говорит, где ты. Гоня, хватит разводить сырость. Приготовь-ка что-нибудь покушать. Анне надо хорошо питаться и много отдыхать». Глаза Гуни распахнулись шире. Она была мудрой женщиной, сразу поняла, к чему он ведёт. О моей беременности знал лишь Джуу, и, судя по всему, не торопился никому рассказывать. Она посмотрела обеспокоенно на мой живот. «Не волнуйся, всё будет хорошо. Понимаю, почему она волнуется. Но как же, во мне есть магия». «Вейна заступница! Счастье-то какое! Только обить мне девочку!» Пригрозила она Иркху кулаком, направляясь на кухню. «Видишь, как заступается за свою новую хозяйку?» «Хозяйку? Ты же не планировала переезжать в шатёр?» Усмехнулся. «Теперь это твой дом, и жить ты будешь тут. Выбирай любые покои. Ты снова...» «Что?» «Не понимаешь». Он отрицательно покачал головой. «Ох, и трудно мне с ним придётся». Надо запастись терпением и помнить, что ему неведомы наши традиции. У нас муж и жена спят в одной комнате, в одной кровати. Не успела договорить, как он подхватил меня на руки и понёс к себе в логово. Я заливисто засмеялась, но стала совсем не до смеха, когда его горячий обжигающий взгляд распалил во мне ответный огонь. «Будь по-твоему, принцесса». Низ живота затянула привычный истомой, но я свела ноги. «Гуня же дома. Она прекрасно знает, откуда берутся дети. Она-то знает, но это не отменяет, что за обедом я сидела пунцовой от смущения, пока она хлопотала надо мной. Через месяц, как только закончился траур в Рархарисе, мы провели брачную церемонию. Не было ни белого подвенечного платья, ни костюма тройки. Сегодня на нас были надеты ритуальные одежды орков». Правда, всё же в память о своём мире попросил одного кузнеца выплывить нам золотые кольца. Собрался полный храм народа. Все желали посмотреть на то, как могучий орк берёт в жёны обычную человечку. Не совсем обычную, но они этого не знали, а смели лишь догадываться. Джоу стоял со своим посохом перед алтарём. Мне не хотелось, чтобы он проводил обряд после всех его грязных дел с азагом и жутких предложений спасения моего жениха. Но шаманов больше не имеется. Никто не успевал к этому времени пройти посвящение. Мы собрались здесь, чтобы провести ритуал единения Иркха и Анны. Есть ли в зале те, кто претендует на этого орка? У меня сжалось сердце. Представила, что Арья вызовет набой, который по правилам должен быть проведен, если таковые найдутся. Но ее тут не было. Она отступила и не стала больше унижаться, становиться наравне с человечкой. Я понимала её боль. Мой приход отнял у нее любимого. Я желаю ей добра, и чтобы она встретила своё настоящее счастье, в котором она будет не только отдавать свою любовь и заботу, но и получать в ответ. «Есть ли в зале те, кто претендует на эту женщину?» Я улыбнулась, понимая, что никому здесь не нужна, Ринк прекрасно знал, что я люблю другого. Но Ирк сурово осмотрел всех, готовый в тот же момент разорвать голыми руками глупца на месте. Почему-то он схлестнулся взглядом с рукком, что меня слегка позабавило. Кто-кто, а этот орк точно не собирается на мне жениться. Лучше не вспоминать его намерения в отношении меня. Это всё в прошлом. Ещё одна жуткая традиция на свадьбе орков — поединок жениха и невесты. Мы, естественно, не собирались драться. Вместо этого сделала два шага вперёд и поцеловала своего орка. Орки недовольно завулюлюкали. Лишь мои девочки кричали «Горько!». Никто не понимал, почему даже находившиеся рядом с ними мужчины. «Жених, преподнеси свой дар невесте». Ирк, как я его просила, достал из кармана кольцо и надел мне на безымянный палец правой руки. Я проделала то же самое после объявления моей очереди на Даржениху. Шаман обвязал наши руки лентой, дотронулся посохом, призывая духов благословить союз под произнесенные клятвы во всеуслышание перед духами, перед орками, перед людьми, перед живыми и мертвыми. «Я, Ирк, клянусь беречь твою жизнь, любить и быть верным. Я, Анна, клянусь беречь твою жизнь» любить тебя и заботиться о тебе до последнего вздоха». Из глаз текли слёзы. Мы смотрели друг на друга, запоминая этот момент на всю жизнь. Я и подумать не могла, что моим мужем станет орк. Но вот я здесь, в другом мире, и чувствую себя самой счастливой. Жаль, мама и папа не знают, что со мной всё хорошо, что скоро у них появится внук или внучка. Нет никакой возможности передать им весточку. Однажды мне приснился сон, где мы были все вместе. Я их попросила, чтобы они не плакали. У меня здесь действительно всё хорошо. Хотелось, чтобы они жили дальше без сожаления и слёз. «Нарекаю вас, Леомар», — торжественно объявил Джуу, протягивая нам кубок с вином. Мы поочерёдно испели из него. Оставшийся шаман пролил на алтарь в дар богам. Протянул ритуальный нож. Оставалось самое главное. Ирк черканул по ладони, даже не поморщившись, протягивая его мне. Я сделала тоже маленький надрез, и мы вместе разместили окровавленные ладони на алтаре. И тут же на руках от запястья к плечам стали вырисовываться узоры. Они переплетались, принимая знакомые образы цветов, шипов и листочков. Все затихли, наблюдая за происходящим. А потом по залу пошли шепотки. Сама война их благословила. Так и должно быть, прошептала жениху. Он тоже был удивлен. Я не замечала таких татуировок у орков. Я уже говорил, что ты подарок небес. Это сейчас подтвердилось. Он подхватил меня на руки и понес за стол, зазывая всех гостей на празднество. Было шумно, весело. Не обошлось без драк. Все пили, пели. И, конечно же, поздравляли нас. Кто-то толкал длинные речи, кто-то ограничивался быстрыми лаконичными выкриками. Но самый значимый и весьма приятный подарок нам преподнесла Рейна и Сильверстон. Эта парочка посетила наше мероприятие, несмотря на свою загруженность. На их плечах теперь огромная ответственность в виде государства. Недавно прошла коронация. Теперь Рархарису не о чем переживать когда в Дранаэрсе правят наши друзья. «Мы долго думали, что подарить вам», — начала Рейна, и решили, что землям нужен хороший хозяин. Закончил ли он, протягивая свиток с дарственной на земле, который когда-то обещал Габриэль? Демоны говорили, что постепенно баланс восстановится, но на это надо время. Земли орков снова станут плодоносить, но пока надо кормить детей и семьи. Подарок Рейны как никогда кстати. Мы благодарим тебя за столь щедрый подарок, королева Рейна. Хватит войны. Пора нам всем учиться жить мирно. Не все орки были согласны с таким, но придётся направить свою энергию в более мирное русло. У меня на Рархарис много планов по развитию и процветанию. Хоть сама в совет не вхожу, но Ирк там занимает не последнее место, а у меня пока есть более насущные дела». Живот растёт не по дням, а по часам. На шестом месяце он стал совершенно огромный. По ощущениям, там двойня или тройня. Будущий папа всё больше переживал за нас, хоть в целом состояние было хорошее. Но спина жутко болела, ноги отекли, и я ожидала своих родов с нетерпением. Заниматься любовью с таким пузом было невозможно, и я становилась жутко ревнивой. Каждый раз, когда он уходил на совет, где была Ария, Казалось, что она там его соблазняет. Какие только глупости не лезли в голову. В таком состоянии я даже приказала убрать все шатры со двора. Орк стойко терпел мои эмоциональные качели. А потом я успокоилась. Само собой пришло понимание, что надо доверять своему мужчине, иначе можно сойти с ума. «Анна, давай позовем твою подругу». Не находил он места, кружа вокруг меня по комнате. Срок родов приближался. Чем ближе он был, тем мне становилось страшнее. Волнение нарастало. И я сама всё чаще подумывала попросить Алатею о помощи. И всё же написала ей. Она приехала. И я ей была безмерно благодарна. «Больше никаких детей!» — кричала, срывая голос. Алатея обезборивала. Но я всё равно кусала губы от резкой периодической боли. Пот лился градом. Волосы липли к вискам. Девочка. Но вся злость улетучилась, стоило взять эту зелёную крошку с голубыми глазами на руки. «Добро пожаловать, милая», — поцеловала её в лобик. «Мы назвали её Мари, в честь матери Иркха, а вот сына уже в честь моего отца, Вано. Да-да, помню, что вопила в схватках». Но поцелуи Иркха заставляют позабыть обо всём. «Мама!» — прибежал Ваной весь в слезах. «Почему Мария зелёная, а я нет? Я тоже хочу быть как папа!» Сын унаследовал мой цвет кожи и был этим фактом весьма огорчен. «Тогда тебе надо перестать плакать. Наш папа не плачет». Видела его слёзы лишь однажды. В тот роковой день кровавого полнолуния. «Это несправедливо!» — возмущался пятилетний малыш. «Никогда не знаешь, что ждёт впереди. Иногда поражение может оказаться победой, а трофей — лучшим подарком в жизни». Иркх подхватил его на руки, попутно целуя меня. «Ты мой сын, и цвет кожи никак не повлияет на моё к тебе отношение». Конец. Книгу читала Анна Литура.